Глава сорок п е р в Временный работник Дун. «Итак, если по существу, то шутник Энхерий подавил грубую силу Ван Беня своей собственной? Это немыслимо. Кто вообще способен на такое?» Недоверчиво спросила Ма Сяуру. «Мы уже исключили д о у р о в и Ли. Пока слишком рано подозревать кого-то еще. В конце концов, Бен не использовал виртуальное восьмое ментальное п о л е поэтому его невозможно считать надежным источником для проверки силы шутника и н х е р и я Саманта была наследницей корпорации Дрим и могла собрать информацию об этой битве из самых первых рук. «Я искренне надеюсь, что вскоре Ван Бэнь преодолеет свои трудности», – добавила Саманта. «Чтобы ты смогла завербовать его и держать под своим каблуком?» Губы Масяуру изогнулись в легкой улыбке. Саманта улыбнулась ей в ответ и сказала. «Насколько я знаю, после неудачной операции его покинули все близкие, что делает этот момент самым подходящим для его вербовки. Это гораздо эффективнее, чем бодаться с академиями С-класса в будущем. С помощью моих связей в армии у нас есть довольно неплохие шансы получить его себе». как только он откроет свой разум в последующих операциях. «То, на что ты рассчитываешь, имеет показатель успеха ниже одного процента. А если он перестарается, последствия будут гораздо более серьезными». Масяуру напомнила Саманте о возможном риске. «Ладно, сегодня у нас выходной. Давай поболтаем о чем-нибудь еще. Что насчет поездки на пляж?» Стоило Саманте произнести эти слова, И сцена вокруг девушек полностью изменилась. Их окружили высокие и пышные пальмы, а зеленая трава под ногами превратилась в белый и теплый песок, тянущийся вдаль, чтобы слиться с бирюзово-синим водоемом, который появился словно бы из ниоткуда. Саманта запрыгнула в озеро и повернулась к Масяуру, соблазнительно поманив девушку в воду указательным пальцем. На лице м а с я у р а вспыхнула радостная улыбка. пока она снимала свой спортивный костюм. Под солнечным светом е е молочная кожа приобретала сияющий оттенок и выглядела особенно привлекательной. Таков был эффект тактики Колдуньи. Она не только увеличивает восьмое ментальное поле, но и улучшает внешний вид практикующего. Только такой гений, как генерал Джоуджи, могла придумать подобную смесь силы и красоты. Тем временем на Луне Моусю уставился на монитор с широко открытыми глазами. Он был полностью поглощен событиями на экране и даже не заметил ухмылки на лице Эммы. Взволнованный увиденным, Моусю ударил кулаком по столу. Он поднял руку и хотел снова выплеснуть свое волнение, но его остановил Эмма, пытаясь спасти стол от неизбежной гибели. «Этот кулак стремительного тигра!» «Мать твою, это просто потрясающе! Я тоже хочу попробовать!» «Черт, как жаль, что он провалил операцию!» «Мусю, я показал тебе запись по другой причине!» «Да, я знаю. Мне кажется, что твоя предыдущая догадка была верной. Шутник Инхирий изучил какую-то тактику, которая позволяет ему превращать свои руки в оружие. Ты должен нарыть информацию!» уже сделано Существует всего несколько тактик с подобным эффектом, но ни одна из них даже отдаленно не обладает такой силой. Шутник и н х и р и ждал, пока Ван б ы н достигнет своего пика восьмого ментального поля, после чего подавил его. Он вполне уверен в своих силах. Может, даже слишком. Тебе так не кажется? Меня это бесит. Хуже всего то, что он продолжает игнорировать мои приглашения и появляется только тогда, когда меня там нет. «Это раздражает!» Эмма криво улыбнулся. «Он появляется только по выходным. Ты был слишком занят, ухаживая за девушками». «Жизнь без любви — это не жизнь, но...» Моусю сделал паузу, а широкая ухмылка расползлась по его лицу. В то же время лицо Эммы стало серьезным. «Выкладывай». «Но любовь без такого брата, как ты...» «Это не настоящая любовь!» «Иди к ч ё р т у извращенец!» ц ш у т н и к и н х и р и й ты думаешь, что ты такой крутой?» «Я покажу тебе, кто по-настоящему крут, когда ты снова вытащишь против меня свою задницу!» Прошипел Мусю. А у Вандуна практически не было времени на игры и безделья. Не имея никакой финансовой поддержки, он был вынужден учиться заботиться о себе. В частности, ему нельзя оставаться без какого-либо дохода. Погрустив о своей нищете, Ван Дун начал действовать. Он обратился в расположенный рядом со школой китайский ресторан и быстро получил работу помощника. Оплата оказалась хорошей, да и выплаты ресторан совершал ежедневно, что стало для парня приятным бонусом. Задачей Ван Дуна стала подготовка и чистка овощей. Юноша с недоумением посмотрел на кучу лежащих перед ним продуктов. В настоящее время даже готовка могла осуществляться с помощью роботов, но некоторые причудливые рестораторы настаивали на использовании ручного труда в качестве своего рекламного трюка. Если забыть об уловках, то некоторые гурманы утверждали, что приготовленная вручную еда доставляет им особенное удовольствие. Ван Дун никогда не понимал такого изысканного желания, но в любом случае он приветствовал его существование. Без него он бы не получил эту работу. Он переоделся в свою рабочую одежду и начал выбирать плохие плоды. Затем он очистил овощи и отсортировал их на столе, после чего промыл и снова повторил весь процесс. Несмотря на огромное количество овощей, через которые ему приходилось буквально продираться, Его восьмое ментальное поле позволило сохранить высокий темп работы, и вскоре он с головой погрузился в это занятие. В отличие от Саманты и м а с и а Ору, родившихся с серебряными ложками во рту, жизнь Ван Дуна никогда не была такой беззаботной. Тем не менее, он научился делать лимонад всякий раз, когда боги решали дать ему лимон. Через два часа Ван Дун вышел из рабочей зоны и доложил менеджеру. я закончил «Хорошо, стоп, что? Ты закончил? Все?» Удивился менеджер, ведь он поручил парню недельную работу. Он пошел в подготовительное помещение, опасаясь, что Ван Дун просто устроил месиво из овощей. Но, к своему удивлению, он увидел, что все плоды были очищены и аккуратно разложены на столах. Менеджер взял один овощ, чтобы внимательнее его изучить, но не смог разглядеть ни единого пятнышка. Он был очень впечатлен. Оказалось, что этот ученик Академии А-класса стоит своих денег. «Хорошая работа. Отлично. Благодаря твоей исключительной эффективности с этого момента я удваиваю твою зарплату. Еще я дам тебе купон на бесплатный обед в нашем ресторане». Лицо менеджера выражало радость. Его щедрый жест составил лишь малую часть от расходов, которые Ван Дун уже помог ему сохранить. Сам парень просто кивнул. Прибыль менеджера никак его не касалась. Это всего лишь временная работа, чтобы найти себе занятия и получить немного дополнительных денег. Ван Дун не понимал, насколько он голоден, пока не получил обеденный купон. Поэтому решил в полной мере удовлетворить свое обжорство. Когда официант выставил перед ним пять блюд, каждое из которых было больше предыдущего, глаза парня наполнились весельем. Взмахнув в воздухе палочками для еды, он сказал, «Сдохни от зависти, старый пердун! Это все твои любимые блюда! х а х а а Ван Дун быстро уткнулся в еду. Он слышал, как вокруг раздавались насмешки и чувствовал, как несколько пар глаз смотрели на него с нескрываемым отвращением. Но он не собирался замедляться, упорно сгребая блюдо себе в рот. н а с т о я щ е м у счастливым людям безразлично, что думают о них другие. Эти слова всегда оставались девизом Ван Дуна.